Глава двенадцатая. Господа юнкера. Пять плацкартных вагонов выделили исключительно юнкерам. Ещё пять товарных, опломбированных, были прицеплены в хвосте. Снабжение у погранцов оказалось на уровне. На каждом спальном месте стояла картонная коробка с пайком. Пару банок с консервами, галеты, шоколад, даже сухофрукты. Благо, тут на юге с ними проблем не было. У Верещагина и Унтеров ещё и коньяк в маленьких стеклянных бутылочках. По полштофа, не больше. Чай-проводник разносил бесплатно. В нашем вагоне, штабном, как окрестил его Верещагин, ибо расположился там сам, седобородый железнодорожник в синей форминке отнёсся к парням, как к родным. «Внучата, а печенье шоколадное, хрустящее, свежее, будете?» И шёл открывать большую коробку с шоколадным печеньем. «Из своего кармана потом платить же будет!» «Господин проводник, зайдите к нам, пожалуйста!» — позвал его я. «Меня все Ермолаевичем зовут, и вы зовите!» «Так точно! Ермолаевич, присаживайтесь!» Он сел на краешек сидения, осторожно отодвинул ноги спящего царёва, тот провалился в объятия морфея сразу же, как только принял горизонтальное положение. «Так чего хотели-то, господа офицера?» «Вот, возьмите!» Я пододвинул к нему стол биг-монет. Вы, ребят, кормите, поете, а среди проводников миллионеров отродясь не водилось. Ой, добрость-то. Да Куда мне это жалование тратить? Я всю жизнь в поезде. А хлопчики эти. Он потёр переносицу, глаза его заблестели. Внучад двое у меня погибли. Близнецы были. Вот такие же зелёные совсем. По 19 годку им исполнилось, когда на фронт пошли. С тевтонцами воевали и ни царапины, а как с синими всё понятно стало. Они в имперские добровольцы записались и под Клёном погибли. Под Клёном. Я скрипнул зубами. Ермалаевич, я там был. Порутчиком ещё. По Кретински получилось всё, если честно. Город мы взяли и самого Новоадворского пленили, но народу полегло в дурацких обходных манёврах. Целое кладбище. Ну вот, видите? Проводник хлопнул себя ладонями по коленям. — Потому пойду-ка я в четвёртое купе чайку принесу. Поезд мчал нас по предгориям Кафа, изредка ныряя в тоннеле, а иногда проходя над самым обрывом, за которым открывались великолепные виды. — Отец мой, Павел Артемьевич, ты уж в пограничном корпусе всю жизнь. Для него-то можно второй дом. Вронский, как писал мне, на пенсию вышел. Маменка Павлинов завела, но не верю я ему. Как пить дать, старик чудит, какой пердиманукль. В прошлый раз гарем местного бая спасал вместе с какими-то бывшими лоялистами. Потом на Маркасе едва не подорвался. А ещё маменка писала: "Он дома пулемёт прячет". Попивая чай, рассказывал штабс-капитан Верищагин. Я усмехнулся. Матюра должно быть мужик. А то. Ему предлагали должность заместителя командира корпуса, а потом какой-то мазончик ему мзду совал. Многие тысячи, чтоб тот в его пользу от поста отказался и получил в рожу. Да как получил? Перелом лицевой кости и вывих челюсти. Батеньку после этого обратно в родные ядриня заперли. Вот ты завёл Павлинов. А для него эта мзда плевок в лицо. Он в жизни взяток не брал. Принципиальный? А то. Им перец до мозга костей. Дай бог курс выпущу, навещу их с матерью». Мы пили чай, смотрели в окно, слушали, как сопят юнкера на своих полках, наверстывая походный недосып. Верещагин задумчиво смотрел на небольшую фотокарточку, на которой был изображен куб над телой, но очень похожий на штабс-капитана обаятельный мужчина с пышными усами и женщина с красивыми, но властными чертами лица. «Наверное, родители». Спрашивать не хотелось. Ни к чему это. Резкое торможение поезда — штука малоприятная. Посыпались с полок янкера, металлический виск колес ударил по ушам, кругом слышалось брани, глухие стоны. Царёв, оказавшись на полу, попытался резко вскочить, ударился о раскладной столик и осел обратно. «Уй-юй!» -уй», — только и сказал он. «Оружие к бою!» Верещегин сориентировался моментально. "Э, стандарт Юнкера, доложить о травмах среди личного состава. Кунтыра, наладить связь с вагонами". Гленов на меня он вопросительно поднял брови. "Мы наружу, оглядимся". "Благодарю, господин полковник". Ему с одной стороны не хотелось оставлять своих ребят, а с другой гнать их наружу в перепугу это создавать дополнительную панику. Нужно было провести рекогносцировку, и мы с Иваном для этого подходили куда лучше. Верещагин одобрительно кивнул, когда в руках царёва появились автоматические пистолеты, а я крутанул револьвер барабана и полез в саквояж за гранатой. Ситуация тревожная. Такой аргумент, в случае чего, лишним не будет. Пока мы шли к тамбуру, я спросил у Ивана Васильевича. «Тебя с пистолетами не Вознесенский учил обращаться?» «И со скрипкой, и с пистолетами, он. Но мне до него в этом деле, как до неба». Ермолаевич уже был снаружи. Оползень. Почти завалило. Чертовщина какая-то. Никогда тут никаких оползней не было. Зимой бывает лавина сходит, но это расчистить можно, а тут, да сами взгляните. Завал действительно производил впечатление. Целая гора отменных крупных камней скрыла под собой железнодорожные пути. Я подошёл поближе. В воздухе витал хорошо знакомый сладковатый запах. Не троглицерин? Динамит? Иван, с самым безопасным видом возвращаешься в поезд. Скажешь верещагено, что это диверсия. Пусть воспользуются окнами и покинут состав как можно быстрее, и одновременно и займут круговую оборону. Царев Серёзьнук ивнул, наклонился, поднял какой-то камешек и подбрасывая его в ладони, пошёл к вагону. Мои взгляд лихорадочно шарил по окрестностям. Справа от нас возвышался коминистый Практически лишённый растительности довольно крутой склон метров 10 или 15 в высоту. Слева порушен лесом ущелье. На что рассчитывали неведомые злоумышленники? В ответ на мой вопрос из глубины туннеля, который я только-только покинул, раздался гулкий ракочащий звук, и поток воздуха внёс облако пыли и дыма. В тот же самый момент на груде камней появился человек в полосатом халате и с винтовкой в руках. И тонким пронзительным голосом закричал: "Вы в окружении! Вагоны и стрелять будем! Машина гаси! Пассажир выходи, с деньга и золота!" Две мысли принеслись у меня в голове одновременно. Первая вызывала злобу и досаду, башыбузуки. Вторая удивление и малую толику облегчения. "Он сказал: "Пассажир?" "Господи, они что, понять и не имели, на какой поезд устроили засаду?" Думали ограбить пассажирский, а напоролись на набитый юнкерами состав. Это в корне меняло ситуацию. Я стоял в слепой зоне, а потом попал нолу ему в башку из револьвера. Ничего тут было думать. Тело в халате покатилось по камням, и в тот же момент из окон дверей поезда посыпались юнкеры с оружием в руках. Судя по тому, что стрельбу Башубузуки со склона открыли только спустя минуту, они и вправду не ожидали ничего подобного. Огонь, огонь! Верещагин командовал своими парнями, стояв в полный рост, не кланяясь пулям. Заслышав его зычный голос, мальчишки опомнились и заклацали затворы винтовок. Как же я был рад, что в пограничном юнкерском училище всё решали люди, которые не боялись учить воспитанников в обстановке максимально приближенной к боевой, и раздали им настоящие, а не холостые патроны. Марш-то проводился от полигона к полигону, настоящая имитация военных действий. Ураганный огонь Гинкиров заставил налётчиков спрятать головы, и я уже подумал, что всё кончено, ибо Шибузуки отступят, испугавшись неожиданно большого количества вооружённых врагов. Но нет. Прямо над моей головой раздались гортанные голоса, что-то лязгнуло, и часто пролаяла пулемётная очередь. Пунктир из пыльных смерчей, поднятых пулями, выписал у поезда замысловатую загагулину, перечеркнул грудь штабс-капитана Верещагина и пошёл гулять по оливковому мундирум. окрашивая их в красный цвет. Чёрт возьми! Граната. У меня была граната, та самая калатушка, которую я бугал Лихадеев из дешёвых номеров. Делом 3 секунд стало привести её в боевое состояние: уцепиться одной рукой за камень, торчащий из насыпи, оттолкнуться ногами, увидеть цель и швырнуть гостинец в тесную компанию из четырёх башибузуков, которые управлялись со стареньким шварцлозе. Я мигом узнал его по кретинскому растрову. Грохнул взрыв. Сверху вместо гавканья пулемета раздались стоны раненых и покалеченных. Юнкера получили передышку. Я судорожно оглядывался в попытках найти приемлемое решение. Его не было. От слова совсем. Враги сидели сверху над склоном на террасе и за этой чертовой усыпью камней. И, несмотря на численное превосходство, юнкеров могли перестрелять нас тут, как в тире. Проклятье, как же я ненавижу то, что сейчас придётся делать. Я пехотинец, моё дело сапоги, потом лопата и только в третью очередь винтовка. Я не посяонарий, притырянец, я не умею вот это вот всё в полный рост с сигарой в зубах. Одна утешила. На двери Щегиному уже склонился седой унтер с медицинской сумкой, а два юнкера расстилали плащ-палатку, готовясь утащить его в укрытие. Дай бог выживет. Проглотив мерзкий ком в горле, я хрипло заорал: "Господа юнкера, примкнуть штыки!" Растерянные мальчишки в оливковой форме, вместе со звуками моего голоса, как будто обрели второе дыхание. Их взгляды становились осмысленными, ожесточёнными. Зубы сжимались, а руки сами крепили трёхгранные имперские штыки, злобно сверкающие в лучах южного солнца. Я в несколько прыжков оказался у поезда. Креем глаза уверив Царёва, который разворачивал чёрное с белым имперским орлом знамя. Откуда? От чёрт с ним, не до того. За веру государя и отечество вверх по склону в атаку. Ура! И побежал вперёд, молясь всем святым, чтобы за мной последовало хотя бы человек 20. Ра! Из вечной Злой, отчаянный боевой клич имперских воинов перемежался с мятёрной бранью, молитвами и дикими воплями юнкеров, поднявшихся за мной на настоящий оливковый прилив. Бежать вверх по довольно крутому склону дела малоприятное. Бежать, когда в тебя ещё и стреляют, крайняя степень кретинизма. Первым на террасе оказался Царёв. Древком знамёни он выбил зубы башибузуку, которая ошалело таращился на набегающих снизу янкиров, и дёргал затвор однозарядного карамультука. Имперский штандарт в руках Ивана превратился в грозное оружие, и император, двигаясь запредельно быстро, расшвырял врагов мощными ударами, давая возможность пограничникам добраться до вершины. Их штыки и приклады довершили начатое. Я не успел выстрелить из револьвера ни разу. Пришлось оттаскивать рассвирепевших от крови и смерти товарищей Гинкеров от втоптанных в горячие камни Башибузуков и снова надрывать глотку. По врагам империи на 3 часа. Огонь, огонь! Благо, они знали эту простую систему ориентирования по часовой стрелке, и потому нестройные залпы загремели почти сразу. Полсотни винтовок или даже больше, дюжина налётчиков в полосатых халатах просто изрешетили пулями. Собирать трофеи. Унтыра и стандартс Гинкара ко мне. Никто даже не усомнился в моём праве командовать. Приказы я раздавал как из руга изобилия. Всё-таки родным я был чёртову уйму времени. Оказать помощь раненым, выделить людей для разбора завала, подцепить трос к паровозу для того, чтобы оттащить самые большие обломки, доставить перед мои светлые очи кого-нибудь из пленных, будет такие найдутся, выставить посты на господствующих высотах. «Шеф!» — сказал царев, который уже успел на своих плечах перетащить нескольких раненых к поезду. «У вас кровь!» Я глянул на свой бок. Китель был продырявлен, действительно чувствовалось сжение, и крови было довольно много, но, судя по ощущениям, ничего серьёзного. «Пришлите кого-нибудь, чтобы меня заштупали, ладно? Иван Васильевич. Я спущусь за насыпь. Нужно понять, откуда у нас взялись такие хитрож... <кхм> такие хитрые башебузуки, чёрт бы их попрал!» Заметьте, пулемёт Динамит засада по всем правилам. Мне не доводилось иметь с ними дело. Их тактика это лихие налёты и кавалерийские ряды. А вот это настоящая хорошо подготовленная диверсия. Обсурим позже. Рубанул ладонью воздух Царёв. Долой китель, я обработаю рану сам. А сможете? удивился я. Князь Тривельян учил меня оказывать первую помощь. Ха, Тривельян? Тогда я весь ваш Вряд ли пограничные коновалы имели честь учиться у педагогов более сведущих. «Чёрт! Кто-нибудь! Принесите коньяку!» Они прислали нам навстречу дрезину. Дрезину. Чтоб смогли предпринять два мужичка в засаленных спецовках на дрезине с ручным приводом при виде башебузуков и завала. Помереть на рабочем месте? К их появлению пути были расчищены – Благо рельсы и шпалы почти не пострадали, а выскочившие болты и ещё какие-то мелкие нюансы поправили железнодорожники и юнкера во главе с Ермолаичем. Тот дело знал туго, даром что проводник. Самым малым ходом состав с подцепленной спереди к паровозу дрезиной двигался вперёд. Юнкера с винтовками напряжённо осматривали окрестности. Трофейные шварцлозы установили на крыше, методом кувалды и такой-то матери выпрямив повреждённую взрывом станину и поправив кретинский расруб на стволе. «Вот так вот, полковник, к маменьке и папеньке я, видимо, раньше, чем думал, поеду», хрипел Верещагин, лёжа на нижней полке. Одна пуля из той проклятой первой очереди пробила ему бицеп с правой руки, вторая прошла на вылет с правой стороны груди, третья разорвала мундир и оцарапала ребра. «Поедете, и корки чёрные покушаете, штабс-капитан. Вы двужильный, справитесь». «На свадьбе вашей ещё плясать будем». «Какая к чёрту свадьба, полковник? Какая свадьба?» Он беззвучно рассмеялся, а потом дёрнулся от боли. «Где там этот санитар с Морфием? Хотя, чёрт с ним, с Морфием перебьюсь. Пусть его ребяткам нужнее». Мы потеряли двенадцать юнкеров и одного унтера. Тяжело раненых было семь. Легко раненых — семнадцать. Стоило ли удивляться, что пленных почти не было? Одного взял Иван на террасе, второй был контужен моей гранатой в самом начале, и его притащили за шкирки два из стандарт Юнкера. Наиболее дисциплинированные и хладнокровные из всех. Младшие командиры как никак. Их допрашивал сам Царёв. Я даже не удивился, когда оказалось, что гортанное наречие бушубузуков он знает на вполне приличном уровне. А что касается его умения наводить жуть и пробирать до печёнок, Тут и вовсе ни одного конкурента на 10.000 вёрст окрест найти было невозможно. Шеф! Иван наконец вернулся из Стамбула, где стращал пленных. Ну как дела в пыточной, Ваня? невесело усмехнулся я, когда мы вышли в проход и встали у окошка рядом с титаном. Дела весьма интересные, задача напроговорил он. Вместе с этим отрядом были два таинственных ак-эфенди, то есть господ с кожей белого цвета. Они вели башибузуков Они же всё и планировали. И пулемёт предоставили, и скалы взрывали. По плану эти бандиты должны были захватить груз из пломбированных вагонов, а ценности и деньги пассажиров были всего лишь приятным дополнением. То есть они ждали всё-таки нас. Нас да не нас. Подцепить к товарняку вагоны с юнкерами решили в самый последний момент. Это мне Ермалаевич сказал. Вся охрана, 20 полицейских, животом маяться начали. Вот и решили совместить приятное с полезным. Мол, с юнкерами всяко безопаснее. А пассажирские вагоны вроде как с опозданием на час должны были пустить. При этом самим пограничникам сообщить о том, что они должны бдить и защищать груз, позабыли. Или не позабыли. Или так. И что там за груз? А это только начальник поезда знает. Мы переглянулись. Ермолаич! Постучал я в купе проводников. Да, господин офицер! А позови ты нам начальника поезда. Будь так добр. Хе — Хе-хе, позову, позову. Воспользовавшись тем, что Верещагин забылся тяжёлым, дурным сном, я полез в саквояж. Хотел найти хоть что-нибудь на смену окровавленному и дырявому кителю. Рана моя, а скорее царапина, едва ныла, зашитая, обработанная и туго перевязанная всё тем же Царёвым, так что я мог двигаться вполне свободно. Переодеться оказалось не во что. Шальная пуля продырявила мой багаж и застряла в толстой коже саквояжа. попортив практически всю одежду. Пришлось встречать новость о том, что в пломбированных вагонах мы везли две тысячи винтовок нового образца для эвксинского гарнизона и боеприпасы к ним в дырявой нижней сорочке. «Кажется, господин младший научный сотрудник, наше путешествие перестает быть томным», задумчиво проговорил я. Царев молча смотрел в окно. Его глаза имели точно такое же выражение, как тогда, на Этили. когда он высчитывал экономические показатели для постепенной ликвидации бурлачества как класса и меня это, честно говоря, пугало